Глава 2. Смотри-ка, арбузы. Слава наклонился к аккуратно разграниченным росткам. Сорвал бледно-зеленую ягоду, раздавил ее, п о н ю х а л пальцы. Точно, арбузы. Нагибины стояли на окраине небольшой бахчи. Юра с недоверием поглядывал на вершину ближнего холма. Там, наверху, тянулась плетеная ограда. Увидев ее в первый раз, он не поверил себе, Но теперь, когда они вышли к настоящей бахче, можно было ничему не удивляться. Фёдор Кузьмич, задумавшись, п о ч у в с ы в а л щетину. «Кто-то играет с нами в игры», — процедил Юра. «Да», — согласился отец, — «и мы знаем, кто». «Думаешь, это Переваловы? Жертва становится преследователем». «Иные думают, что они ставят метку, а сами уже давно отмечены», — промолвил егерь. «Что?» — не понял Юра. Теперь игра будет интереснее. Нет ничего любопытнее загнанной в угол жертвы. Только в отчаянии человек показывает себя настоящего. Вот и посмотрим, какая у них кость у наших друзей. «Там, на холме», — начал Юра. «Я видел», — кивнул е г о р ь «Откуда это здесь? Арбузы, изгородь?» «Неважно. Потом разберемся. Кто бы это ни был, угрозу он не представляет». «Почему?» Ты видел хоть один след, кроме звериного? — Нет. — И что это значит? — Тот, кто здесь живет, — Юра пожал плечами, — осторожно ходит, прячет следы. — Да. — И почему он это делает? Юра нахмурился. Ему не хотелось признавать, что он не знает ответа. Федор Кузьмич, не глядя на сына, усмехнулся. — Это значит, что он сам боится. Это его дом. Если в твоем доме нет твоих следов... Значит, тебя окружают страхи, значит, ты сам жертва. И чего же он боится? Увидим. Главный вопрос в другом: стоит ли нам самим бояться этого? У нас есть ружья. Весело отозвался Слава. Страх сильнее ружей. А п у г а е т неизвестное. Держишь мысль? Значит, сделаем так, чтобы неизвестное стало явным и лишим их главного оружия, предложил ю а Именно Если бы нас хотели и могли убить, давно бы сделали это. Мы тут чужаки постоянно открыты. И что нам делать? То, чего от нас ожидают меньше всего, И это... Расслабимся, будем умнее, сделаем привал, обустроим лагерь, будем делать вид, что ничего не замечаем. И тот, кто хочет нас запугать, должен будет усилить напор, увидит, что его оружие не работает, начнет активнее проявлять себя. А у нас заряжены ружья. Именно так. А как же тот дымок, удивился Слава. Мы не пойдем к нему? Там никого нет, качнул головой ф ё д о р Кузьмич. Мы просто будем сидеть и ждать? Нет, так мы ничего не добьемся. Тогда не понимаю, нахмурился Слава. Страх — это всегда туман. Ты сам усиливаешь его своей фантазией. А как победить несуществующего зверя? «Несуществующим ружьем», — кивнул Юра. «Так, вы все что-то поняли, это я вижу», — протянул Слава. «А теперь, пожалуйста, для таких, как я, что мы собираемся делать?» «Увидишь», — прошептал Федор Кузьмич. «Думаешь, Ачира убили?» «Вряд ли. Но о нем можно забыть. Едва ли мы когда-нибудь увидим его». Следопыт улыбался. я Даже с такого расстояния он мог точно сказать, что все это время преследовал не дикого зверя, а человека, приодевшегося в шкуру медведя. Это, конечно, был кто-то из беглецов, и решил испугать охотника, пришил к подошвам ботинок настоящие медвежьи лапы и путал его с т ранной походкой. Правда, путал умело, словно многие годы общался с медведями, н а б л ю д а л за их поведением. Ачир не успел прицелиться. Медведь понял, что больше не вызывает страха, и сам испугался. Скользнул вниз по склону, отделявшему дно кальдера от внутреннего кольца. «Но теперь не уйдешь», — прошипел Ачир и бросился вперед. Он был уверен, что преследует Сергея Николаевича. Других вариантов не было. По росту это не могли быть ни мальчишка, ни девчонка. Женщина не сумела бы... так долго и быстро уходить от охотника. Изнеженная городом, она бы давно спряталась под Валежину и, плача, ждала бы своей участи. Толстый профессор тоже не смог бы резво бегать через здешние буреломы. Монгол был значительно выше, оставался Сергей Николаевич. Он никогда не нравился следопыту. Подбежал к ромке, на мгновение засомневался. Слишком уж густым оказался туман внутри. не в е р и л что там вообще можно дышать. И деревья во внутреннем кольце росли диковинные, тёмно-зелёные, почти чёрные. Ачир оглянулся, не увидел леса за спиной. Его скрыла дымка. Перекрестился и стал сбивчиво, давясь влажным платком, бормотать защитную мантру. Развернуться сейчас, уйти из долины, подняться назад к пещере... дождаться, пока схлынет водопад, спуститься по расщелине, оседлать одного из коней и скакать без остановки до темноты, потом упасть на землю и смотреть глубину ночного неба, прохладного, просторного, и чувствовать жизнь, развести костер, лечь возле него спать, прогоревшая ветка откроет красную жаровню, из нее приятно пахнет теплом, а чир уснет и не заметит, что жаровня о б е т ш а е т пеплом, затянется углями, проснется утром рядом с кострищем, наскоро умоется студеной водой ручейка и дальше через горы тайгу в Кырен к жене и детям. Следопыт опустил взгляд, у в и д е в в ногах сложенные пирамидкой камушки. Испугавшись, отступил, пригляделся. Они тут шли вдоль всей кромки, каждые т р и ч е т ы метра. Они предостерегали. Если б здесь были Тензин или ч е к д а р они бы давно испугались, уговорили Ачира бежать из этих мест. Но следопыт не был таким суеверным. В о з л о б л е н и е будто именно каменные пирамидки вызвали в нем воспоминания о семье, Ачир раскидал их ботинком. Братья были мертвы. И мертвые. Они не поймут его трусости. Следопыт приободрился. Гоняться за диким зверем — дело опасное и сомнительное. Преследовать человека проще. Очир понимал, что не должен бояться тумана. Если уж Сергей Николаевич без страха спустился в него, то охотнику и подавно нужно торопиться. И все же что-то удерживало очира, не давало совершить последний шаг. Будто тонкое прозрачное стекло отделяло его от внутреннего кольца, не позволяло зайти внутрь. Задрожав от гнева, следопыт зарычал, выругавшись, рванул вперед, не заметил, как поскользнулся на спуске, о прокинулся на спину и покатился вниз, обмазываясь теплой грязью. «Ну, подожди у меня!» — Ачир сдавил в руках ружье. н а ш ё л медвежьи следы и теперь не отводил от них взгляда. Наугад о т м а х и в л с я от веток, шел вперед. д г о т о в я с ь выстрелить сразу!» как заприметит силуэт. Фёдор Кузьмич не одобрит, скажет, что нужно было брать в плен и допрашивать. Но егеря сейчас не существовало. Был только Ачир, его запуганная жертва. Весь мир пропал. Дочь, сын, жена, родственники, друзья. Всё, что удалось за 36 лет жизни собрать, купить, построить, всё исчезло, осталось там, за границей внутреннего кольца. вместе с ворохом неразрешенных сомнений и проблем. Следопыт улыбнулся. От этой неожиданной пустоты стало легко, подумав, что должно быть так ч у в с т в о в а т ь себя заблудший дух. Дышать густом тумане было трудно, нельзя было делать быстрые шаги, начиналась одышка, обжигала гортань, будто сухими пальцами изнутри скоблила грудь. Остановившись, Ачир, наконец, огляделся, Он уже зашёл глубоко в чащу странных деревьев. Впрочем, это были вовсе не деревья, какие-то зонтичные растения, похожие на борщевик. В 3-4 метра высотой, с распушёнными зонтиками чёрных цветков, с толстым тёмно-зелёным стволом, маслянистые, неподвижные, а р м а д а зловонных уродцев, только такие могли появиться тут, в гибельной яме на дне проклятой кальдеры». Ачир закрыл глаза, дрожащими руками надавил навеки. Нельзя сдаваться, идти вперед. Сергей Николаевич наверняка слаб не меньше. Должно быть, ползет из последних сил. Ищет укрытие, уже не заботится о том, чтобы скрыть следы. Значит, далеко не уйдет, нужно только отдохнуть, перевести дух. Открыть глаза было трудно. Они успели покрыться маслянистым налетом, слиплись. Пришлось тереть их рукавом, а Чир снял с ремня бурдюк, встряхнул его. Улыбнулся приветливому, звонкому б у л ь к а н ь ю внутри. Надо было вытащить изо рта платок. Взял его пальцами, потянул. С ужасом увидел, что тот, чёрный, пропитался густой слизью. Весь рот был перепачкан. Следопыт не чувствовал зубов. Пытался клацать ими, но не слышал звука. Пальцами стал вытягивать изо рта тёмные плёнки. Что же это такое? Что за дрянь? Сделал два глотка. Вода на мгновение охладила грудь, но тут же выступила потом на липком лбу. Выбросил платок. Руки дрожали всё сильнее. С такой дрожью можно промахнуться. Значит, нужно подойти близко. Ещё раз посмотрел на стволы растений. Приблизился. Прищурившись... разглядел, как по ним медленно т е ч е т масло и мельтешат т е м н ы е точки муравьи. Да это были ч е р н ы е муравьи. Очер протянул руку, пальцем коснулся ствола, надеясь понять, какой пакостью он покрыт, но тут же о т д е р н у л руку. Его обожгло. На кончике пальца проступил волдырь. Что бы это ни было, борщевик или что-то другое, от него следовало держаться подальше. В таких плотных зарослях Сделать это было непросто. о ч е р вернулся к медвежьему следу. Тот успел отчасти затянуться. Слишком быстро. Следопыт встал на колени. Через брюки почувствовал жар почвы. Прислонил к ней ладонь. Прислушался. Земля тут была распаренной, но при этом твердой. Под ней чувствовалась слабая вибрация. о ч е р не знал, как ее объяснить. Напрягся, заставил себя встать... Понимал, что во внутреннем кольце нельзя оставаться долго. Это могло стоить ему жизни. «Там!» – прошептал Слава и встал на ноги. «Сядь, дебила кусок!» – п р о х р и п е л Юра. «Сядь!» Я – «Я что-то видел!» – взволнованно ответил ему брат. «Сядь и сиди!» – «Там был человек!» – «Да!» – «И что?» – «Мы просто будем сидеть!» «Ты не слышал?» – «Что сказал отец?» – «Сиди!» «Делай вид, что ничего не замечаешь, что тебе плевать. Если б не твои коровьи глаза, ты бы заметил, что это уже в третий раз». «В четвертый», — тихо отозвался Федор Кузьмич. «Кто-то ходил вокруг прогалины, на которой остановились нагибины. Иногда приближался, позволял уловить свой силуэт и тут же исчезал». «Пугают нас», — успокоился Слава. «Это все, что они могут», — кивнул Юра. Ешь свою гречку не дёргайся. А ещё лучше расскажи что-нибудь весёлое. Я даже посмеюсь, пользуюсь моментом. А если... Ещё прежде, чем ты успеешь по-настоящему испугаться, я поприветствую любого, кто к нам приблизится. Фёдор Кузьмич через ткань рубашки погладил рукоятку револьвера. Того самого, что когда-то принадлежал Сергею Николаевичу. Хорошая штука, пристреленная. Да уж... «Ну так давай», — кивнул Юра, — «ты же у нас главный байковед». с л а в растерянно молчал, не знал, о чем заговорить. Впрочем, быстро нашелся, стал пересказывать слухи о странном поведении участкового в Керене, поначалу тихо сбиваясь, а потом все больше входя во вкус и уже громко посмеиваясь своим привычным смехом. Юра не слушал брата, пытался понять, хорошо ли поступает отец. Впрочем, даже решив, что тот не прав, он бы никогда не осмелился высказать это вслух. Отец всегда просчитывал ситуацию, на много шагов вперед и редко ошибался. Даже тогда, в речной долине, Федор Кузьмич сразу сказал, что зажженный костер — это ловушка, что беглецы наверняка оказались на острове, решили заманить туда преследователей, а сами, конечно, уже плывут на другой берег. Если мы просто дали им сбежать, они боялись бы каждого шороха и продвигались вперед медленно. Может, вообще ушли бы тропы. Решили бы вернуться домой, взять подмогу и тогда уж прийти с новой экспедицией. Думал сейчас Юра, поглядывая на отца. Неспешно раскладывал по мискам гречку, старался подцепить для Федора Кузьмича побольше тушенки. А так мы наступали им на пятки, всякий раз позволяли уйти, дали им обхитрить нас в тумане, там, где орали эти чокнутые сурки. И они поверили в себя, приободрились, почувствовали силу и неуязвимость. Удача вдохновила их двигаться дальше, к золоту. Каждый из них решил, что сможет стащить с о к р о в и щ е д ё м и н а и проскользнуть у нас под носом. Разгадав ловушку, егерь тогда скомандовал сыновьям и племянникам спускаться к реке, идти вброд, только медленно. Вы не должны их догнать. Дайте им время уйти. н е о ж н о схватив Юру за ворот, Федор Кузьмич прошептал. «А тебе отдельное поручение. Смотри, чтобы никто не утонул. Понимаешь, о чем я? Если их там с м о е т ты из кожи вон лезь, но спаси каждого. Прежде всего, мальчишку — его мать. От мертвых толку нет. Ты так уверен, что у них остались приметы? Камера». «К черту камеру!» – Игорь отстранился от сына, говорил громко, перекрикивая грозу. «Сколько минут?» – их баба рисовала третью примету. Юра не ответил. Отец учил его никогда не признавать свою слабость и свои промахи. «А я знаю», – Федор Кузьмич правильно расценил молчание сына. «Вся суть в деталях, не забывай об этом. 22 минуты». «А сколько н а рисовала четвертую примету?» Юра промолчал. «Полтора часа. Держишь мысль? Тут и оно». «Значит, ты уже тогда знал, что они собираются бежать?» «Еще раньше, сын». «Раньше, чем они сами это поняли». И все же старик допускал ошибки. После первой погиб Тензин. Федор Кузьмич не верил, что у погонщика Баира найдутся силы и воля мстить». Впрочем, в последний момент егерь отстранил Юру и отправил в палатку именно Тензина. Значит, что-то подозревал. Вторую ошибку он допустил, когда послал в погоню ч а к д а р а Приказал ему убить всех, кроме мальчишки и его матери. Думал, что уже добрался до золота, что осталось лишь протянуть руку. Сегодня егерь, кажется, совершил третью ошибку. Она стоила жизни Ачиру. Впрочем, тот еще мог вернуться, Не было ни криков, ни выстрелов. Следопыт, теперь шел сгорбившись короткими шагами. Он ослаб, дышал открытым ртом, не обращал внимания на то, что слюна сгустилась, и темной жижей свисалась с нижней губы, липла к подбородку. Черный великан останца был совсем близко. Гигантская башня, вытащенная из глубин земли. Что это? Следопыт... Жмурясь потер лицо. Левый глаз почти закрылся, а ч е р смотрел правым. Наклонившись под ствол черного растения, увидел, что там лежит глиняная пиала. В ней тлели черные семена. Дым поднимался к зонтикам, смешивался с туманом, усиливал его. Простонав, следопыт опрокинул пиалу. Увидел под ней сухую трещину. Из трещины посыпались муравьи. Они извитыми полосками начали подниматься по стволу. Липкий сок им не мешал, а чир, переполненный отвращением, отошел. Стал ощупывать лицо. Оно все было маслянистым. Губы затвердели, язык разбух, а т я ж е л е л Короткие волосы пропитались слизью. Заметив это, следопыт стал отчаянно сгребать слизь пальцами, стряхивать ее на землю. С ужасом оглядел потемневшие руки. Обожженный палец тихо пульсировал болью. Очер вернулся к медвежьим следам. п я а л с тлеющими семенами становилось больше. На мгновение очеру показалось, что его тело покрыто муравьями. в з р о г н у л Стал правым глазом осматривать руки. Ничего не увидел. Принялся пальцами выскребать черноту с неба. Не мог с ней управиться, боялся ее проглотить. Простонав, закричал. Принялся со стервенением шаркать ногтями по языку. Разодрал его в кровь. Хотелось глубже пропихнуть в себя руку, достать до гортани, расчесать ее, потом еще глубже, изнутри выскоблить себе грудь, легкие, вывернуться наизнанку, содрать всю зудящую кожу. В отчаянии ускорился, запыхался, Взахлёб пытался надышаться. На выдохе хриплостонал, проклинал себя и Сергея Николаевича. Подняв голову, увидел, что заросли кончились. Лес из трёхметровых растений остался позади. Следопыт стоял на гладкой чёрной поверхности, будто покрытой затвердевшим битумом. Витиеватыми узорами по ней шли трещины. Они устремлялись к станцу. т о т был так близко, что можно было рассмотреть, узкие продолговатые ребра, глубокие впадины, скальные отвесы. Они то выныривали, то опять терялись клубящиеся дымки. Скала вздымалась из озера, там клокотал кипяток, и на самом берегу озера стоял медведь — человек в медвежьей шкуре. Теперь он сбросил капюшон, звериную голову. А ч и р н и смотря на слепоту, Сразу понял, что это не Сергей Николаевич. Это был какой-то старик с растрепанной длинной бородой. Лицо, вымазанное плотным слоем сажи или грязи, черное, пустое лицо. Незнакомец стоял прямо. Его обдавали раскаленные пары озера. Одна из трещин проходила между его ног. Ни ядовитый туман, ни горячие пары не беспокоили старика. Очер поднял ружье. «Посмотрим, как тебе на вкус свинец», — проговорил следопыт, чувствуя, как губы растягивают липкую плёнку. Собрал всю волю, д о б о л и стиснул челюсти. Едва поймав прицел незнакомца, потянул спусковой крючок. Ничего не произошло. Это была даже не осечка. Ружьё просто не отреагировало на п р и к о с н о в е н и е Растерянно покачиваясь на месте, а ч е р не знал, что делать, Медленно осмотрел ружье. Оно все покрылось маслянистым налетом. Дуло стянуло черной жижей. Следопыт понял, что проиграл. Поднял взгляд. Медведя уже не было. Ачир выронил ружье. Оно беззвучно упало ему в ноги. Развернулся. Долго настойчиво вдыхал. Горло со свистящим, шипящим стоном принимало туман. Следопыта передернуло. Он повалился на колени стал откашливаться. Видел, как изо рта вылетают сгустки черной крови. Не мог остановиться. Отхаркивался, захлебывался всем телом. Так натужно, что на какое-то время приоткрылся левый глаз. Едва успокоил себя, заставив дышать короткими глотками. Покачиваясь, встал. Не было времени думать, оценивать все здесь случившееся. Проклинать н е з н а к о м ц ы и собственную глупость. Нужно было из последних сил идти, прочь от гибельного места. Очер в последний раз взглянул на Останец. Туман ненадолго раступился, с и следопыт увидел, что через кипящее озеро лежит деревянный мостик. Он вел к пещере в самом основании Останца. На веревочных перилах висели медвежьи черепа. У входа в пещеру стоял старик. Он распахнул полы своего одеяния, Кажется, он был нагим. И будто приглашал в пещеру, показывая, что там уже ничто не потревожит. Там не достанут ни туман, ни и с п а р е н и я черных растений. Очир качнул головой. Это была ловушка. Последняя уловка, чтобы окончательно его погубить. Нет, он знал путь к спасению. Нужно было возвращаться по собственным следам. Развернулся и побрел назад к зловонным зарослям. «Где Слава?» «В туалет отошел». Юра ответил неуверенно, выдавая волнение. Он и сам переживал из-за долгого отсутствия брата. Я сказал далеко не ходить. Ему приспичило. В молчании ждали еще 10 минут. Слава по-прежнему не возвращался. «Или у твоего братца запор», — процедил Федор Кузьмич. «Или кто-то перешел к активным действиям», — закончил за него Юра. «Странно. Значит, твоя тактика была не лучшей?» Егер не ответил. Понимал, что если сын ему дерзит, значит, напуган. Сейчас не было смысла его отчитывать. Фёдор Кузьмич и сам начинал сомневаться в своём плане. Он рассчитывал дождаться темноты и тогда выйти на охоту. Беглецы могли пугать нагибенных, сколько им вздумается. Они были без ружей, без снаряжения, у них не было даже топора — которые ни отступая бросили у водопада. Нужно было только сыграть против их правил, заставить проявлять себя в с е активнее, а ночью дать им отпор. Ночью у охотников было больше шансов на выживание. Егер ь понял, что просчитался, но только не знал в ч е м именно. Не могли беглецы так поверить себя, что превратились в хищников, способных подстереть жертву в кустах, когда на присел там расслабиться. Не верилось, что Сергей Николаевич или Марина Викторовна научились беззвучно подкрадываться со спины, хватать и душить или убивать ударом ножа в лёгкое, так, чтобы жертва не успела даже скрикнуть. Значит, им помогли. Значит, е г е р недооценил безумца отшельника, жившего в этих горах. Это он выращивал тут арбузы, ставил плетёные изгороди. Он мог быть не один. Но большая группа людей оставляет следы, Вместе они бы чувствовали себя в безопасности, и уж точно не придумали бы заметать за собой каждый отпечаток. «Значит, тут два отшельника», — п р е д л о ж и л Фёдор Кузьмич. «Что будем делать?» — спросил Юра. Отец промолчал. Нужно было принять решение. Слава, конечно, сам был виноват. «Ищем следы». «Какие?» «Кровь». «Кровь? Если они его убили, будет кровь. Её так быстро не спрячешь». Если они его схватили, тоже будут следы. — Что будем делать дальше? — Юра поднял ружьё. — Охотиться на тех, кто охотится на нас. Игра становится интересной. Юра со злобой посмотрел на отца. — Для тебя смерть сына просто интересная игра? — А ты что, собирался жить вечно? — усмехнулся Фёдор Кузьмич. — Не нравится? Ложись и жди своей участи. А я пошёл. Первым делом прочесали ближайшие кусты. все места где слава мог уединиться ничего не нашли юра иногда поглядывал назад на поляну где горел костер наделся что брат вернется сам слава вполне мог заинтересоваться шорохами опять уловить чье то движение и вопреки словам отца попытаться выследить переваловых далеко бы он не решился уходить след е г е р ь склонился к земле на оголенном участке хорошо виднелся отпечаток ботинка «Слава!» — прошептал он. «Что делаем?» «Стреляй только наверняка. Целься в ноги. Идем вперед. Обходим те заросли с двух сторон». «Слава!» — явно пошел туда. «Укромное местечко!» — усмехнулся Юра. «Встречаемся с той стороны. Смотри, куда наступаешь. Тут могут быть ловушки». «Ачир бы сейчас пригодился!» — вздохнул Юра. «Ему сейчас не до нас». «Тяжело!» — грубо ответил Федор Кузьмич, — и зашагал вперед. Следопыт упал во второй раз. Ноги совсем раскисли, он их почти не чувствовал. Уткнувшись лицом в землю, лежал и не шевелился. Видел, как черные муравьи торопятся взобраться на него, но не сопротивлялся, нужно было беречь силы. Они карабкались по его маслянистому лбу, поднимались в нос, даже забегали в приоткрытый рот, и вязли там в густой слюне. Кажется, все тело было покрыто муравьями. Они покусывали кожу, но это не причиняло боли, а немевшее тело ничего не чувствовало. Обожженный палец потемнел, ноготь на нем сохся, расслоился. Это был сильный яд, не то плача, не то посмеиваясь. А Чир удивлялся своей глупости. Теперь казалось невероятным, что он по собственной воле забежал в эту гиблую низину. «Подъем!» — п р о х р и п е л он. Поднялся на дрожащих ногах. На землю, словно песок, посыпались муравьи. «Ублюдочные твари!» — прошептал Ачир. «Рано! Обед еще не подан!» Зашагал неуверенными шагами, раскачивался на ходу, раскидывал руки в поисках опоры, схватился за ствол черного растения и, вскрикнув, отскочил. Оно ошпарило так, что возвращалась боль, а с ней осознанность. л а д о н пульсировала. а ч е р воспользовался секундой ясности и заторопился вперед. Он уже не знал, идет ли по своим следам или давно заблудился в зарослях внутреннего кольца. Сейчас это было неважно. Он надеялся на свое умение ориентироваться, держать направление даже в глухой чаще. В штурмовые дни следопыт проходил по 50 километров, через дикую тайгу неторными тропами, А теперь умирал, не зная, как преодолеть несчастный полкилометра. И еще чуть-чуть. Он не знал, произнес ли эти слова вслух или только озвучил их в мыслях. Видел, что впереди начинается пригорок. Это был выход. в Скаракаться по нему и оказаться на дне кальдеры. Скорее. Близость освобождения приободрила. Волоча ноги, оступаясь, едва удерживая равновесие, очир шел вперед. Все чаще хватался обожженными руками за ядовитые с т в о л растений. Боль давно оглушила до полного онемения, контузила, но всякий раз он сдрагивал. «Я еще живой», — промычал Ачир. Улыбнуться он не мог, лицо стянуло теплой жижей. Левый глаз окончательно заплыл, осталась только щелочка правого. Следопыт к о р а б к а л с я на пригорок, впивая землю непослушными пальцами. Подъем был невысоким, чуть больше двух метров, но сейчас для Ачиро н был круче и выше любой из покоренных им гор. Оказавшись наверху, он вдохнул чуть свободнее. Тут клубился туман, но после внутреннего кольца следопыт дышал так, будто вышел на омытую ветрами вершину Мунку-Сардыка. Сделал несколько шагов. По коже разошелся жар. С каждой секундой он усиливался, о ч е р понимал, что нужно перетерпеть боль. Но она лишь нарастала, пронзила все тело, стала невыносимой. Его будто заживо погрузили в котел с кипящей водой, обложили кусками огненной лавы. И из груди прорвался страшный крик, рваный, булькающий пузырями, в с к и п а ю щ е й крови. Ачир взвился. Он и не знал, что его тело еще способно на такие движения. В диком танце закрутился на месте — Попятился, поскользнулся и кубарем полетел вниз, на окраину внутреннего кольца. Там ему неожиданно полегчало, жар на коже утих, и только сердце, обезумевшее, колотилось. Очер не понимал, что с ним происходит, знал только, что не выживет. Понял это тихо, почти без сопротивления. «Юра!» — Фёдор Кузьмич звал шепотом. сына нигде не было. Егерь уже дважды обошел заросли. Он остался один. Подумал, что это могла быть глупая шутка, что сыновья сговорились разыграть отца, проверить его настоящим страхом. От злости прикусил губу. Подумал, что в такой ситуации может победить, если сыграет против их правил. Они хотели напугать его, значит, он должен напугать их. Только не знал, как это сделать. И не понимал, Как им удалось так ловко спрятаться? Следы Юры обрывались под кустами. Братья могли сидеть в зарослях, отсюда плохо видно. Ждут, что он пойдет внутрь, и тогда выскочит. Нет, — егерь мотнул головой, — не верил своим мыслям. Сыновья не могли решиться на подобную глупость. — Ну, терять нечего. Попробуем так, — навел ружье на кусты. — Сами виноваты. Грохнул выстрел. В ответ была тишина. Если в кустах кто-то был, он бы давно выскочил от страха. Значит, что-то мелькнуло в ветвях. Фёдор Кузьмич пригнулся, весь напружинился, готовый к броску. Замер, боялся пошевелиться. Понял, что угроза подстерегала сверху. Это многое объясняло. Егерь знал, что в эти секунды решается его жизнь. Улыбнулся, наслаждался своим страхом. Видел и чувствовал, как никогда ясно, отчетливо. Сердце отсчитывало ровный, строгий ритм. Опять хруст ветки. «Пора!» Фёдор Кузьмич вздёрнул ружьё, выстрелил вверх и, не поднимая головы, понёсся вперёд. Разом зашумела листва в кронах, громче з а с к р и п е л и ветки. Егерь широкими шагами перепрыгивал через ямы и валежины. Не оборачиваясь, мчался между деревьев. С тупым упругим звуком в лиственницу вонзилась стрела, пущенная ему вслед. Но Фёдор Кузьмич этого не заметил, не разбирал н а п р а в л е н и я ни о чём не думал, только бежал. Ачир ещё раз попробовал выбраться наружу, но боль опять загнала его вниз. Он теперь покорно лежал на земле, смотрел туда, наверх, на границу дна и внутреннего кольца, туда, где было его спасение, где была жизнь. Щель левого глаза совсем закрылась, иногда по нему пробегали муравьи. Должно быть, они успели покрыть все тело. Нужна одна последняя попытка, одна. И все, хватит с меня. В этот раз Ачир решил продираться до упора, ломиться вперед, не обращая внимания на боль, Только бы добраться до одной из тех речек в лесу, упасть в н е ё Быть может, вода смоет ядовитый сок. Ведь это из-за него так обжигало тело, едва следопыт, покидал укрытие густого тумана и выставлял себя солнцу. В темноте было бы проще, но до ночи я не доживу. Значит, сейчас. Да и мало ли, что тут творится по ночам. Последняя попытка сейчас. Надо было набраться сил, вздремнуть пару минут. Очередной муравей остановился н а в е к е Теперь и правый глаз закрылся. Отчир в отчаянии просипел, только бы набраться сил».